Здравствуй, оружие! Общественные вкусы и интересы возникают, особенно в нашей удивительной стране, таким причудливым образом, что все попытки анализа оказываются безрезультатными. Вот, вспомнил, спрашивается, чем можно объяснить безумный интерес значительной части советских людей к оружию, возникший в годы перестройки? то есть объяснений, вполне серьезных, можно придумать десятки. Из них наиболее убедительным, кажется, доносившиеся до центра, до самой столицы дыхания войн — Афган, Карабах, Сумгаит, Приднестровье и так далее. Да еще общее ослабление государственного контроля. Водители фур, перевозившие челночный товар, ехали через уже вполне свободную и потому разбойную Польшу, через угрюмую Белоруссию и дальше, уже через совершенно беспредельное Подмосковье, с демонстративными калашниковыми на коленях. Многие из них прошли упомянутые «горячие точки» — выражение тогда и появилось, и к вороненой стали стволов, и это слово тогда же пришло в общегражданский язык из ментовского, давно привыкли. Китайского производства пистолет «ТТ» — Обнаружившийся за поясом бритоголового тяжеловеса, когда парень наклонился, уже не вызывал у окружающих ни удивления, ни страха. Ночью стреляли на улицах и в подъездах, между ржавыми гаражами на окраинах и в самых дорогих центровых ресторанах. Время от времени вступали тяжелые системы. На моей второй Брестской однажды ночью бахнуло так, что стекла еще с минуту звенели. А днем в стене дома, возле которого целыми днями роились бритоголовые, обнаружилась огромная обгорелая дыра. Знающие люди уверенно говорили, что стрелял гранатомет «Муха». Сквозь дыру была видна большая комната, ободранные канцелярские столы и несколько сейфов с распахнутыми дверцами. Но это все было всерьез, и носили оружие люди опытные, умелые, научившиеся с ним обращаться большей частью в рядах советской армии. Удивительным и труднообъяснимым было другое. Немотивированный практическими нуждами интерес к оружию стал модой в кругу людей, прежде традиционно считавшихся пацифистами и никогда прежде оружие в руках не державших. А в конце 80-х и начале 90-х, пока в Москве не начали стрелять танковые пушки, Пистолеты начали оттягивать карманы интеллигенции. Справедливости ради уточним, гуманитарная эта публика пистолетами ограничивалась газовыми. Подростковая, по сути, игрушка оказалась очень подходящей для прослойки. Вроде бы пистолет, но убить не убьешь, а выглядит сурово. В газовых пистолетах реализовалась мечта русского интеллигента о поступке без последствий. Прежде он воплощал эту мечту только в разрушительных для страны речах. Теперь у него появился потенциальный аргумент в непримиримой дискуссии с отдельно взятым соотечественником. Впрочем, утверждаю, что меньше всего газовые пистолеты в сознании их носителей существовали как средство самообороны. Опыт некоторых смельчаков показывал, что примененный газовый В лучшем случае просто отберут. Прорабы перестройки везли их в основном из Германии. Там в магазинах не спрашивали документы, да и стоили полные копии настоящих Вальтер ППК или Кольт 1911-1 сравнительно недорого. Лучший магазин был недалеко от вокзала ЦО. Через границу везли кто как мог. Бойцы за демократизацию... Не путать с демократией. Гласность, свобода слова еще на советском языке, и ускорение, непонятно чего, высшего разряда, уровня межрегиональной депутатской группы, летали с дипломатическими паспортами и проходили, соответственно, через депутатский зал, теперь VIP без досмотра. Прочие ехали поездом и везли на свой страх и риск просто на дне чемодана среди дозволенных двух пар джинсов, «Если что, видите, я же не прятал, я не знал, что нельзя». Таможник играл в ту же игру и молча конфисковывал, считай, 150 марок. Но ничего, через месяц там же будет очередной съезд победителей. Конгресс «Империя зла. Опыт разрушения». сучные большие, да еще гонорар за выступление. Можно снова попробовать. «Мирные кандидаты и доктора общественных наук». Недавние преподаватели марксистско-ленинской философии, литературные критики, привычные начальствовать над писателями и взявшиеся учить любви к свободе населения в целом, все вооружились. Для полноты голливудского образа в московском уличном ларьке можно было купить кожаную плечевую кобуру, но вылитый Брюс Виллис. И ведь не сознавали еще, что самым настоящим отечественным оружием скоро станет именно газовое, но марки «Газпром» посерьезней игрушечной пуколки. А теперь трагикомическая история того времени. Один мой приятель из числа балованных детей перестройки собрался на пару дней в еще Ленинград конференция. Газовую копию «Браунинг-ХП» Он зачем-то взял с собой. Привык к этой штуке, заткнутой по киношной гангстерской полицейской манере, сзади за пояс брюк. Зачем было тащить в Ленинград так называемый пистолет? Неизвестно. А зачем он вообще был ему нужен? Тот-то и оно. Ну, кроме Пугача, взял он с собой, как положено, удачнику новой жизни и подругу, актриску третьего плана, Певица с проникновенным домашним голоском и беззаветная ораторша на всех митингах во всех творческих домах. Купили билеты в СВ. Недорого, если перевести на валюту. Очень кстати, недавно в Мюнхене получил гонорар за смелое радиоинтервью. Целых 500 марок. Вообще, вагон СВ, спальный с двухместными купе, при высоконравственном советском строе, а по части морали строй оставался еще вполне советским и в первые годы перестройки, был единственным местом, где дозволялось провести ночь любовникам. В гостиницах проверяли штампы в паспортах и поселяли только иногородние семейные пары, а у них имелись семьи, у каждого своя. И так встретились прямо на перроне возле стрелы. Она для конспирации надела ночью темные очки чтобы не узнали. Ума палата. Так что проводница рассматривала пару с естественным интересом. Телевидение тогда показывало только дебаты про давние репрессии и недавнюю частную собственность, а делать репортажи из постели еще не научилось. Поэтому узнать, кто с кем провел ночь в двухместном купе, можно было только, если повезет, как повезло той проводнице. Впрочем, приятеля моего она не узнала, недостаточно еще мелькал во взгляде. Была такая отважная телепередача. Однако успела увидеть остатки мюнхенского гонорара в бумажнике, когда он за постели платил. Не и узнала, конечно. Ну, перед для разгону, а на полбутылки польского амаретта, тогда этот поддельный ликер во всех ларьках продавался, а он маленькую бутылку болгарской плиски, как бы коньяку неподдельного, но тоже отвратительного. Разделись и дико поругались без причины. Бывает, а дюльтер напрягает нервы, вот и срыв. Легли каждый на свою полку, прикрылись простынями и заснули. Часов около двух ночи. Проснулись примерно в семь, ну, умыться, побриться, помириться. Да прямо с вокзала каждый по своим общественно-политическим делам. Но ожидала их неприятная новость. Обокрали их. Дорожные сумки вывернуты, бумажники пусты, денег — только мелочь в карманах. Главное, пистолета нет. Он оружие, когда штаны снимал, на столик выложил. И Браунинг, понятное дело, злодей взяли. «Дорогая вещь!» А проводница, будучи приведена на место преступления, стоит в дверях и отчетливо улыбается. «Если хотите, — говорит, — по прибытии можно милицию вызвать. Данные ваш перепишут, потом к следователю вызовут. Им, сами понимаете, только совместного вызова к следователю не хватало». В общем, плюнули и покинули поезд, уже прибывший тем временем в еще Ленинград. Перед тем, как выйти, он спросил наглую проводницу, как жвор открыли защелку, которую он перед сном повернул как следует. «А магнитом?» — сказала разбойница и вынула из кармана кителя именно сине-красную подковку магнита из тех, которые все помнят по школьным урокам физики. Магнитом вот так проведешь, защелка и откроется. Денег судили питерские друзья, пистолет он потом в очередной заграничной поездке другой купил, но осадок, рассказывал по секрету приятель, остался. Как представлю себе, мы лежим голые, а дверь открывается. Вскоре после той ночи он расстался и с актрисой, и с пистолетом. Пистолет кому-то подарил, а дама сама ушла.